А недавно мне приснился сон, как будто я иду по нашей улице, и все так вокруг красиво, и солнышко светит, и птички поют, ну в общем идиллия. Даже машины мимо ездят какие-то нереально чистые и ярких цветов, не черные или серебристые, как большинство наших автомобилей, а красные, желтые, ярко-зеленые, как яблоки, и я тоже такая яркая, в длинном шелковом платье, в горошек оранжевом. И вдруг оборачиваюсь и вижу, как мимо меня летит огромный грузовик. И он вдруг окатывает меня целым столбом жидкой грязи, не водой из лужи даже, как это иногда бывает на самом деле, а именно целым фонтаном жидкой грязи. И я стою такая грязная вся, даже лицо и руки. Платье все тоже перемазанное. И так обидно, так учится плакать, даже во рту вот эта вот грязь. И тут я просыпаюсь. Рядом Тимка, положил руку мне на плечо, и все хорошо. Ну, я сразу звонить Венге, потому что я знаю, что она профессионал. Пусть она хоть десять раз убеждает всех в обратном, но я знаю, что она скажет правду. Она точно скажет, что может значить мой сон. — Вся в грязи? — А, так это... это к деньгам. Много грязи. — Значит, к большим деньгам. Пробормотала она сонно и отключилась. — Вот видите, я же говорю, что она профессионал. И как же ей можно после этого не верить? Нет, я... Я ничего не могу сказать. До конца я в эти дела не верю. Всякие гороскопы, там, гадания, звезды, особенно по телевизору, постоянно какие-то глупости городят. Но о Венге я верю. К деньгам значит к деньгам. Так тому и быть, хотя, казалось бы, ну откуда у меня взяться деньгам, тем более большим деньгам? В моей-то поликлинике, с моей-то зарплатой. И все-таки ее предсказание опять, в который уже раз сбылось. Я пришла вечером домой. Там сидел Тимка, чего-то развинчивал в моем старом магнитофоне, а рядом с ним стоял открытый на каком-то сайте ноутбук. — Привет, — сказала я. — Привет, помоги мне. «Я тут не могу выбрать кое-что без тебя», — кивнул он без тени беспокойства на лице. «Да? А что такое?» Я склонилась к ноутбуку, а там... А... а... там... А там... он. Тот самый, о котором я столько лет мечтала, причем мечтала просто так, безо всякой надежды, потому что... Где он? А где я? Он! — Во Франции. А я тут, в Москве, ковыряюсь. — Это то, что ты хотела? — уточнил Тимка, как ни в чем не бывало. — И бровью не повел, мерзавец. — Или ты хотела в штатовский Диснейленд? — Что? Что ты такое говоришь? Ну, ну зачем это? — Это ты меня не заманивай. Я об этом всю жизнь мечтала! — крикнула Я а глаза мои становились все шире и шире. — Это шутка такая, да? Издеваешься? — Это будет наше свадебное путешествие, — сказал он. — Уверена, что Франция подойдет. «Тим — Тимка! — завизжала я, он только усмехнулся и продолжил чего-то там выкручивать в магнитофоне, Стойко перенося мои крики, поцелуи и прочие физические упражнения. Вот и не верь после этого. Просто невозможное возможно. Теперь я знаю это точно.